Над ним на стене большой портрет гениалиссимуса в полной форме и во всех орденах. Сбоку висела показавшаяся мне довольно странная фотография. Два престарелых алкаша чокаются пластмассовыми стаканами. Само оборудование лаборатории меня поначалу, правду сказать, особенно не заинтересовало. Помню, там был какой-то большой сосуд из нержавеющей стали. В нем что-то, видимо, кипятилось.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 Бесцветная жидкость медленно, очень медленно капала в оба стаканчика. Рассматривая все это, я чувствовал, что профессор, стоя чуть позади, внимательно за мной наблюдает. — Интересант? — услышал я его голос. — Ну так, — сказал я, — любопытно. Что-то вроде самогонного аппарата. Кажется, я его очень насмешил своим суждением. Он так смеялся, что весь покраснел, а на глазах у него выступили слезы. «Да-да», — сказал он, смахивая слезу, — «это и есть самогонный аппарат. Это идеальный самогонный аппарат. Только гонит он не самогон, а что?» «Мне ничего не осталось делать, как пожать плечами». «Не можете догадаться?» — радостно сказал он и хлопнул в ладоши. «Не можете? Сдаетесь?» «Сдаюсь», — сказал я. «Ну так вот», — сказал он, торжественно возбужденный. «Вы видите то, что до вас видели только два человека. Я и еще один, и этот один был никто иной, как сам гениалисимус Это он перед последним отлетом в космос посетил мою лабораторию и стоял на том же самом месте, где сейчас стоите вы. «Неужели лично гениалисимус переспросил я и отступил на шаг в сторону. «Да, именно он. Именно лично. И знаете почему? Потому что я сделал самое величайшее в истории человечества открытие».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 Я еще раз посмотрел на фотографию со стариками. Один из них показался мне похожим на гениалиссимуса. Разница между висевшим тут же официальным портретом и лицом, изображенным на карточке, была огромной, но меня уже ничто не удивляло. А этот дряхлый и абсолютно лысый старикан с провальным ртом... Я перевел взгляд на Эдисона Ксенофонтовича. — Ну да, — сказал я, — да, — некоторое сходство есть правда, очень отдаленная. — Но если вы догадались, — усмехнулся профессор, — тогда вглядитесь в меня внимательно. Не найдете ли вы во мне сходства еще с кем-нибудь? — Эдик, — сказал я, — узнав в нем того молодого биолога, с которым меня лет примерно восемьдесят тому назад в доме журналистов познакомил Лешка Букашов. Это ты? — Это я, — сказал Эдик. — Врешь, собака! — закричал я на предварительном языке. — Гад буду на том же языке, — улыбаясь, — ответил Эдик. Я все же не мог поверить. Я обошел вокруг него, посмотрел на него анфас и в профиль. Я даже пощупал его, но какие-то сомнения все-таки оставались. — Скажи, — спросил я неуверенно, — а гениалиссимус это... — Ну, конечно, — кивнул он печально, как бы признаваясь в том, что должно было бы оставаться в тайне.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 которая никак не зависит от того, как мы на нее смотрим. Эдик, остановил я его, не надо мне это рассказывать, первичное вторично, вторичное, вторичное первично, я это уже слышал. Ты слышал, но ты этому не веришь по недостатку воображения. Ты знаешь, я, между прочим, кроме всего, изучал всяких сумасшедших, страдающих разными галлюцинациями. И я пришел к выводу, что никаких галлюцинаций не бывает. Просто галлюцинирующие видят то, чего мы не видим а мы видим то, что не видно ему. — Значит, если я, скажем, допился до белой горячки, и мне видятся черти, они существуют реально? — Конечно, — кивнул Эдик. — В твоем мире они существуют реально, а в моем, пока я трезв... — Кстати, — перебил я его, — быть все время трезвым ужасно скучно. У тебя в твоем хозяйстве, наверное, есть что-нибудь такое, чем промывают пробирки там или колбы? Эдик посмотрел на меня, подумал. — Вообще-то я спиртного не потребляю, — сказал он раздумчиво, — но по такому случаю у меня дома, наверное, что-нибудь найдется.